Науки армию питают. После Портсмутского мира, заключившего нашу войну с японцами, в Европе наступило как бы выжидательное затишье, а политики даже утверждали, что война пережиток проклятого варварства, и зачем спрашивается теперь воевать, если в современной войне обязаны страдать одинаково и победитель, и побеждённый. Кого они больше жалели, нас или японцев, это уж не столь важно. Я приехал в Петербург, когда волнения после небывалого шторма революций медленно затухали. На обломках погибшего ещё держались уцелевшие после страшных катастроф. Полиция отыскала на даче в Озёрках казнённого там Гапона. Веревка, на которой он висел, ещё не успела перегнить, но повешенный уже начал разлагаться. Впоследствии, уже в Берлине, в запрещённой у нас книге Д. Н. Обнинского Последний самодержец, я видел редкую фотографию из архивов полиции. Вскрытие брюшины Гапона, главного виновника кровавого воскресения, В столичных газетах того времени стали очень модными словечки, начинавшиеся с со-слога кон: контора, конгресс, конвульсии, конспиратор, консул, конспект. Но русский читатель, современный Салтыкова-Щедрина, поднаторевший в познании эзоповского языка, понимал, что ему намекают на конституцию. Я был очень рад возвращению в город, который стал моими пенатами, где прошла моя бестолковая юность. И вот теперь я вступал на широкие проспекты столицы лидером с несомненным будущим, но которое ещё предстояло завоевать. Над Невой полно было чаек и веяли прохладные ветры, по выражению моего отца, чухонские зефиры. Конечно же, появившись в столице, я не приминул заглянуть в клуб пашутистов на Загородном проспекте. Однако на этот раз любезный Пашу напрасно нацедил для меня в стаканчик крымского вина. «Рад, что у вас не иссякают бочки с вином доброго урожая, но отныне я обязан хранить свою голову ясной и чистой». Число пашутистов в подвале заметно поубавилось. Я думал, они пополнили исторический некрополь столицы — Но Пашу по секрету нашептал мне на ухо, что уже немало былых весельчаков и анекдотистов просто изъяты из обращения. — Как? Люди ведь не фальшивые червонцы. Пашу растолковал, что так говорят об арестованных или сосланных. Издавно считалось, что в России угодить в тюрьму гораздо легче, нежели попасть на концерт Фёдора Шаляпина. Но теперь сесть в тюрьму оказалось даже затруднительно. Все тюрьмы столицы были заполнены до отказа. Многие осуждённые интеллигенты маялись в хвосте очереди, ожидая, когда освободится камера. Некоторые чудаки даже искали протекции.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 Пашу рассказывал, что из Мариинского театра со скандалом выгнали даже ведущую певицу Валентину Куза, которая однажды, проезжая в коляске мимо рядов финляндской леп-гвардии, крикнула офицерам «Поздравляю с великолепной победой над рабочими и студентами! Вы гордо несете на своих боевых штандартах дату 9 января! Вот бы вам так же хорошо воевать с японцами!» Невольно загрустив, я спросил Пашу: А где Щиликов? Нельзя ли его изображение? Пройди в задние комнаты, он с утра выклюнчил у меня журнал Мир Божий. Теперь читает их охочит. Мир Божий, публиковавший Максима Горького, Торле, Бунина, Джаншиева и Куприна, был весьма популярен среди радикальной интеллигенции.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 Я выбрал смех и так рассмешил пристава, что он не выдержал и лопнул от разрыва сердца, и теперь в юридической практике появится новый фактор кровавого злодейства — убийство казенного человека посредством вызова в нем хохота. Узнав о моем решении делать военную карьеру, Михаил Валентинович не одобрил академических планов. Скушно быть офицером армии, проигравшей кампанию. Именно потому и хочу быть офицером армии, чтобы она следующую кампанию выиграла, отвечал я. Щиляков процитировал мне стихи Соловьёва: "О, Русь, забудь былую славу, орёл двуглавый осрамлён, и жёлтым детям на забаву даны клочки твоих знамён". Сейчас продолжал он: "Многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешкам. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить мундир, стараясь появиться в штатском. Даже израненные коллеги не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу им отрезало трамваем на углу Невского и Литейного. А к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют. Так стоит ли тебе вставать под знамёна поруганные врагом и обесчещенные в народе? Я ответил, что мне обидно за армию, тем более что её офицерский корпус давно стал наполовину демократическим. Кого не колупнёшь, всякий сыщет отца, служившего писарем или деда, который ещё корячился с сохой на своего барина. "Твоя правда, дитя моё", кивнул Щеляков, "но ты не забывай, что идеология прежней кастовости никогда не сдаётся. Молодёжь из кадетских корпусов к абабу она не была. Сколько бы она ни начитала Списарева или Белинского, но в полках легко осваивает традиции старого офицерства по самой примитивной формуле Салтыкова-Щедрина: тащи и не пущай. Он развернул журнал, показал в нём статью Пилского, писавшего: "Сами офицеры большей частью нищие, не знатные".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 В чём-то, наверное, он был прав. Я стремился в Академию не в лучший период её истории. Не только левая, но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на генеральный штаб как средоточие военной доктрины. Подверглась насмешкам и сама Академия Генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Критика задела генерал-лейтенанта НП Михневича, начальника академии, и тогда профессор решил принять бой с открытым забралом. Если мнение литератора Щелякова можно было счесть брюзжанием обывателя, то теперь на призыв Михневича откликнулись сами же офицеры, участники войны. Был проведён официальный опрос офицеров и генералов с военно-академическим образованием. В чём они видят причины неудач в войне с Японией? Генералы отмолчались, зато офицеры в чинах до полковника завалили академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражений был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него непроницаемое кольцо интриг, наветов, происков, сплетен и пустого похвалством. Никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость. Концелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль, не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радиосвязь и телефонные бездействовали, а генералы рассылали под огнём противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и покорения Крыма. Офицеры не только не умели владеть боевым манёвром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем единственным и правильным лозунгом в этой неразберихе был бы только один: вперёд, избавим Порт-Артур от осады. А перед войной из офицера старательно делали пешку грибоедовского молчалина, который ограничивал свою инициативу словами: так точно или никак нет. Офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу. В письмах доставалось и самой академии, которая в своих лекциях пренебрегала новинками боевой техники. От появления моторов попросту отмахивалась, уповая на молодецкое ура и на то, что пуля дура, а уж ты к молодец. Вывод из опроса был таков: Если даже Крымская кампания с её неудачами породила реформы в стране, то поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим и военным реформам. Царь и монархия эти символы лишь для официального обхода. Их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изъымать оттуда ради парадных случаев. А для патриотов Всё наше прошлое, всё настоящее и всё будущее воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове Россия. Вот ради неё и шли в Академию Генштаба офицеры.